Глава двадцать седьмая. Отвел себе две минуты, чтобы привести чувства в порядок. Понимаю, что это потеря времени, но лучше двигаться на твердых, а не трясущихся ногах. Сознание в порядке, сердцебиение относительно ровное, зубы на месте. Я проверял несколько раз как пальцами, так и отражением в зеркале. Но, видимо, начался отходняк. По телу то и дело проходила дрожь, которую я никак не мог контролировать. Воспоминания отдавались адской болью в стиснутых челюстях. До героя-боевиков мне все-таки еще далеко. Сколько у меня осталось жизней? Если все правильно рассчитал, и если система не выкинула очередной фортель, то могу погибнуть еще два раза. После третьей смерти — обнуление. Интересно, на этом мое существование прервется, или я, лишившись всех воспоминаний, пойду на новый игровой круг? Вдруг колесо сансары, реинкарнация, переселение в новое тело и прочие эзотерические концепции, которые до прихода в наш мир магии считались бредом, на самом деле реальны. Хотя рано думать о смерти. Если посмотреть, не все так плохо. Шансы на спасение есть. Я узнал некоторые законы, по которым живет эта ловушка. Или не узнал, а сам подсознательно сформировал. Неважно, сути это не меняет. Мне ни в коем случае нельзя попадать в аномалии, так как раскрою свое инкогнито. При этом желательно избегать встречи со всякими избранными. А, а ведь Столыпин сказал, что каждый четвертый житель планеты стал таким, но сейчас количество уменьшилось. Прямо как во время инициализации цифры сходятся. Какая еще может быть проблема? Да какая угодно. Безумец, который откроет пальбу на улице, а я попаду под шальную пулю. На дороге кто-то выйдет на встречную полосу. Кирпич наглого упадет. Хотя, как говаривал один персонаж, кирпич ни с того ни с сего никому и никогда наглого не свалится. Какие ошибки я допустил в прошлый раз. Во-первых, потерял много времени на разговоры со своими проекциями. Во-вторых, не обзавелся хотя бы символическим оружием. В-третьих, позволил захватить себя. Нужно исправляться. Быстро облачился в спортивный костюм. В нем удобнее, чем в офисных брюках. На балконе взял древний топор, который, казалось, был старше Кейры. На кухне подхватил несколько бесполезных керамических ножей. «Будь ты хоть трижды мастером клинка, но нормально метнуть их не получится. Зато можно воткнуть кому-нибудь под ребра. Хрупкая поверхность останется внутри тела. Человек в этом случае не жилец». не хватало каких нибудь разгрузок чтобы свободно доставать оружие прислушался к ощущениям готов ли я использовать железки не против мобов или врага который пытается меня уничтожить а против обычных людей усмехнулся поняв что все окружение всего лишь проекции и жалеть фантомы чревато для существования фрол ты куда с истерическими подвизгиваниями спросила снежанна хватая меня за плечо Я посмотрел на топор, потом на нее, затем снова на топор. Все-таки карать всех направо и налево я пока что не готов. Превращаться в психопата, хоть и в вымышленном мире, не собираюсь. «Где твой телефон?» — проигнорировал я. «На тумбочке!» «Ложись спать», — сказал я, хватая гаджет. Не хватало, чтобы она предупредила сотрудников полиции. «Твой отец звонил. Там очень большой и важный контракт. Пробегусь, проветриться надо». «А топор?» — она указала на оружие. «Так вот же!» — я повертел инструментом перед ее лицом. «Взял. Жди, через пятнадцать минут вернусь. Потом в душ пойдем. Вместе. И никакие отговорки не принимаются!» Категорично заявил я и шлепнул девушку по упругой попке. «А фигурка-то ничего». Достал из-под кровати огромную гирю, которая успела покрыться слоем пыли. Поморщился, ощутив ее вес. Раньше, видимо, такая тяжесть для меня не была помехой, а теперь приходится напрягаться. Я подмигнул и, не дожидаясь реакции, выскользнул из квартиры. Через пару минут уже мчался по пустым дорогам Москвы. Ехал быстро и осторожно. Вглядывался вдаль, пытаясь увидеть следы появившихся аномалий. Путь пока был чист. Не забыл включить радио, но ведущий не сообщал о каких бы то ни было значимых происшествиях. Мост ГИБДД, у которого в прошлый раз вышла заминка, миновал без остановки. Ранее обрушенный мост также удалось проскочить без особых проблем. На границе Московской и Тульской области заметил, что меня преследует машина. Стоило сбавить скорость, неизвестный водитель замедлялся. Выезд на другие полосы заканчивался тем, что мне вставали в хвост. Кто это такие, непонятно. Друзей у меня нет, а раз так, следует избавиться от этих незваных гостей. Я разгонялся. Показатели спидометра приближались к 200 километрам в час. А ведь когда-то у меня была неплохая машинка. Неизвестный не отставал. Гиря, которую я зачем-то взял с собой, важно восседала на пассажирском сиденье. А что если... Нажал на кнопку. Окно неспешно опустилось. Оценил габариты гири. Вроде должна пролезть. С небольшим кряхтением взял предмет и установил его на двери. Максимально прижался к правому краю, убедился, что впереди нет помех, и поддал газу. Дождался, когда водитель окажется от меня в считанных метрах. Как только правое колесо машины расположилось по прямой линии от моей двери, толкнул предмет. «Ну, лови!» — проговорил я, мысленно скрестив пальцы. Гиря лениво покачнулась и, оцарапав дверь, брякнулась о дорогу. В следующую секунду через зеркало заднего вида я увидел, что задумка удалась. Преследователь налетел колесом на предмет. Машина качнулась, немыслимым образом закружилась и впечаталась в заградительную полосу. Не знаю, насколько большие повреждения получила шустрая иномарка, но несколько минут форы я точно выиграл. Да и после столкновения водитель вряд ли моментально придет в себя, так что, скорее всего, от этих подозрительных личностей избавился окончательно». Через десяток километров заметил, что поток машин стал слишком большим для предрассветного часа. Впереди аномалия. Похоже на то. А если и нет, если там простая авария, то в любом случае лучше не рисковать. Сверился с навигатором. Вскоре должен быть съезд, который позволит преодолеть расстояние кружным путем. Получится дольше, но так надежней. Да и желательно избегать езды через центр Тулы. Лучше подкатить с южной стороны. «И именно там, по словам генерала, находится постоянная аномалия, до которой мне и нужно добраться». Свернул на проселочную дорогу. Перед следующим поворотом заметил очередную машину, двигающуюся в хвосте. По мою душу или нет? Возможно. Тонированные стекла не вызывают особого доверия. Да и в пыли говорит, что на подвеску этим людям плевать. Впереди замаячила вывеска, сверкающая неоновыми огнями». «Хромирование, автомастерская, облицовка, стоянка, 800 метров и направо. Мы заботимся о наших клиентах!» Первые буквы услуг мерцали красным светом. «Наконец-то!» Взглянул на навигатор, но на нем никакого поворота не отображалось. Тем не менее, я ускорился, не сомневаясь, что найду там помощь. «Я ведь в противоборствующем пространстве хаоса и порядка, а первый, вроде как, должен мне благоволить». Ну не просто же так меня закинуло в зазеркале, когда я использовал способность стихийного скачка. О, а ведь память-то почти полностью вернулась. Тонированная машина приближалась. Фары мигали, будто предлагая мне остановиться. Ну уж нет, не надо мне такого счастья. Сдается мне, что там сидят не самые простые ребятки. Против них мои керамические ножи — игрушки. Я погнал на пределе возможностей двигателя. Постарался отвлечься от мыслей, что по грунтовке на таких скоростях могу повредить колесо и попросту не доехать. Пронесло. Свернул на едва заметную колею, начинавшуюся между двух пальм. Откуда, черт поверит такие деревья в наших широтах? А ведь до этого момента все казалось вполне реалистичным, если, конечно, не считать допроса генералитета. На этой мысли зубы резануло острой фантомной болью. «Фу, блин! Хоть к психологу теперь записывайся!» Увидел, как преследователь пронёс мимо. Будем считать, что до поры до времени избавился от этой проблемы. Кто же это был? Волонцы или какая-нибудь другая нечисть? Надеюсь, что ответа я так и не узнаю. Тропа, тянущаяся вдоль раскидистых деревьев, вывела меня на облагороженную территорию двухэтажного мотеля. На лавках, находящихся возле клумб, заметил несколько спящих человек. В окнах здания с надписью «Столовая» мелькали людские силуэты. В беседке сидела компания дальнобойщиков. Рядом припарковано несколько фур. Заметил и асфальтированные дороги, ведущие к этому месту. Сотни метров — трасса. Если не считать колеи, по которой я пробирался минуты ранее, ничего необычного». А я уж подумал, что повстречаю ежесекундно видоизменяющиеся формы неведомого существа или что-нибудь в таком духе. Остановился. Подхватил сумку с документами и кошельком. Убедился, что ножи на месте. Запихнул за поезд опор. Выбрался из машины. А дальше-то что? Посмотрел назад. Моя дорога исчезла. На ее месте был болотистый водоем, от которого тянуло задхлостью. Проверил телефон. Но тот оказался выключен. А ведь заряда должно было хватить еще часа на три. Покрутившись, направился к столовой. «Эй, друг, есть курить?» Донесся до меня голос забулдыги, который спал на лавочке. Ветер обдал меня шлейфом многодневного перегара. «Нет». «А можешь полчешок дать? Мне обохмелиться надо. А он вон как вышло». Он кое-как сел. «Могу». Подумав, ответил я, «Деньги для меня — вещь бесполезная. Зато есть возможность разжиться хотя бы какой-то информацией». Положил ладонь на рукоять топора, в случае чего успею вытащить и огреть достопочтенного господина. «Мы сейчас где?» «О, братец! Я-то думал, что это меня жизнь потрепала. «Так где мы находимся?» Я демонстративно раскрыл кошелек и пошуршал двумя вытащенными купюрами небольшого номинала. «Какой ближайший крупный город? Или хотя бы населённый пункт?» за ты, это, заблудился, что ли?» «Как знаешь, я начал убирать деньги. Мой блеф сработал». «Да постой, человек хороший!» — за Забулдыга, пытаясь подняться. «Я тут это...» «Обосрался?» — подсказал я. «Да не, ща, с мыслями соберусь...» Он сделал пару глубоких вдохов. «Новомосковск рядом...» «Область какая! Город мне был незнаком». Тульская? за булдыгом многозначительно поднял палец вверх. «У нас тут лучшее оружие в мире!» «И пряники!» «И пряники!» — кивнул собеседник. «А оружие достать можно?» — ухватился я. «Будь у меня автомат или хотя бы пистолет с парой снаряженных магазинов, я бы чувствовал себя увереннее». А «Это не ко мне». «А кому? Знаешь?» А ты чьих будешь?» Взгляд алкаша обрел осмысленность. «Из этих?» Он постучал себя по плечам, изображая погоны. «Нет». «Мутный какой-то». «Так опохмелись. Я всунул ему в руки купюры. Сразу резкость обрету». «Бойки ты! Ну, пощапали. Небольшой магазинчик встретил нас звоном колокольчика. Продавец, молодой парень, наорал на моего нового знакомого. Кричал без злобы, а так, для проформы. Видимо, мое подсознание сотворило сценарий, что местного забулдыгу знают все работники на территории мотеля. Пришлось самому покупать три бутылки пива. Спиной ощущал, как через стекло меня сверлят два вопрошающих пьяных глаза. «А холодного не было?» Со вселенской грустью спросил алкаш. Он приложился к горлышку и за считанные секунды осушил емкость до дна. А, -а, -а, а Хотя пить холодное вредно!» «Ага!» — поддохнул я. «Так что тебе надо, человек хороший?» — спросил вмиг подобревший забулдыга. Теперь он цедил напиток размеренно, будто смаковал вкуснейшее вино. «Только про оружие не говори. не тут его. Но оно же для чего тебе надо. Вот я и спрашиваю, для чего?» «Мне нужно добраться до определенного места. Я решил ответить честно. «Все же сам хаос, повлияв на ментальную ловушку, направил меня сюда. А такой помощью грех разбрасываться». «Так с дальнобоями поговори». Он махнул на беседку. «Ко ты че привязался? А еще есть полтишак. Алкаш заискивающе посмотрел на меня. «Пропьешь?» Я протянул банкноту. «Пропью». Пообещал за забулдыга. «И все-таки зря ты холодненького не взял». огненную змеюку, чтоб сселилась в моем брюхе надо сразу долбить морозом <рых> он на пошатывающихся ногах побрел клавочки затем обернулся и дал совет ты с дальнобойями прямо говори не любят они никогда вокруг до да окол ходят. частность лучше всего огненная змеюка что то знакомое я будто слышал об этом раньше На предплечье ощутил легкое покалывание А потом память услужливо подсказала, что это за существо. У поджигателей, помнится, была печать с этой тварью. Что ж, будем считать, что слова про холод — это не речевой оборот, а прямой призыв к действию. Учтем. В беседке собрались четверо крепких мужиков и стандартный фронтоватый тип. Лакированные туфли поблескивали в свете восходящего солнца. Из-под синего пиджака проглядывали манжеты белоснежной рубашки, в кармане платок. И снова кто-то знакомый. Странно. Что там у тебя? спросил Франт, указывая на выпирающий обух моего оружия. Топор, признался я, вспоминая слова Забулдыги. Раз честность лучшая политика, то и будем следовать ей. Я видел, как напряглись мужики. Один полез в карман безразмерных штанов, другой потянулся за битой. Бейсболист Хренов. И для чего он тебе понадобился? Франц сидел расслабленно, и казалось, что его не заботят никакие проблемы. «Для защиты». Ой, так. А к нам для чего подошел?» «Мне нужно попасть в одно место». «И причем тут мы?» «Вон тот господин». Я указал на алкаша, который пил пиво и смотрел в небо. «Порекомендовал обратиться к вам». «Извозом не занимаемся», — прорычал бейсболист. «И попутчиков не берем». «Сергей, не торопись! Куда тебе надо?» Франт показал хищный оскал белоснежных зубов. На юг Тулы. А ты знаешь, где ты сейчас находишься? Рядом с Новомосковском. Я заплачу. Тут ехать-то максимум час. Рядом с Новомосковском, протянул Франт с насмешкой, глядя на меня. Чем же ты заплатишь? Деньгами. Не интересует, бейсболист поднялся и расправил широкие плечи. Топай отсюда. От чего спрашивается, я к ним привязался? Дорога-то действительно не такая далёкая. Крупных рек вроде нет. Значит, и мосты отсутствуют. Раз мою машину срисовали, то может угнать какую-нибудь другую отсюда? Маловероятно, конечно, что кто-то оставил ключи в замочном цилиндре, но ведь может и повезти. «Сергей, не торопись!» Франт опустил руку на плечо Бугая. «Что такое деньги?» «Деньги, тлен!» «Как тебя зовут?» «Андрей, что тебе тогда нужно? Услуга?» предложил я услуга он ухмыльнулся слова слова слова лучше что-то материальное андрей повторяю еще раз ты понимаешь где ты находишься он сощурил глаза и назови свое настоящее имя фрол зазеркалье я решил рискнуть если мое подсознание посчитает меня психом ничего страшного ну вот видишь как все просто и теперь главный вопрос Что ты хочешь мне предложить? Я ведь знаю, куда и зачем ты направляешься. И могу заверить, что бы ни случилось, как бы ты ни старался, тебе не достичь этой точки». «Ты настоящий?» Я нахмурился. Что-то этот сценарий переставал мне нравиться. Как назло, заметил невдалеке пару вертолетов. Помнится, именно с такого десантировались бойцы спецназа, которые захватили меня на мосту. «Ну так что?» проигнорировал Франт. «Назови справедливую цену, и через два часа ты проникнешь в нужное тебе место. Это я могу гарантировать». «Могу снять все деньги с карточки. Там приличная сумма. Есть машина. Сейчас я спрошу в последний раз. Если не ответишь, то считай, что общение не задалось. Чем ты заплатишь?» «Скрижалью». Вспомнил я предмет, который был запрятан на на образовавшейся свалке перед куполом. «Какой же?» — Франт подался вперед. «Скидочный. Двадцать пять процентов на любой товар из инфополя. Ты можешь сэкономить миллиарды». «Это уже интересно, но недостаточно». Он закивал собственным мыслям. «Что еще?» «Зелья». «Какие?» «Обезболивающие, повышающие реакцию, атакующие. Что еще?» артефакты хорошо дальше наглеть не стоит возникла еще одна проблема франция соединил перед лицом кончики пальцев какие гарантии выберешься отсюда а дальше что вот так просто отдашь свое богатство ты ведь считаешь что все происходит только в твоей голове небось уже вспомнил меня да василек начальник форта и один из лидеров альянса поселений да «Забавно. Неплохо я поднялся», — оценил Франт. «Так что?» «Достаточно будет моего слова». «А мы с тобой там», — он неопределенно махнул рукой. «Друзья, ты пообещал, что будешь защищать меня всеми силами и окажешь любую помощь». «Чего бы это! У меня нет привычки разбрасываться подобными словами. Объединение поселений произошло не в последнюю очередь благодаря мне». «К тому же я заблудший, а им вы всегда помогаете». «А тебя не удивляет этот разговор?» «Если сейчас перед нами откроется портал, и из него выползет многоножка, которая с огненными шарами, я и глазом не моргну. Постараюсь ее уничтожить или хотя бы убежать, но никакого удивления это не вызовет». «Хорошо!» — Франк поднялся и достал из кармана флакон. «Я общался с такими, как ты!» «Десять лет назад произошло странное событие. Очень странное. Перед глазами мелькали символы, появились аномалии. В них монстры, а из них выпадали вот такие штуки». Он потряс склянкой. «Это зелье регенерации. Оно смогло восстановить мое тело. Представляешь?» Видел подобное. «Так вот, потом появились такие, как ты. Я общался с вами дважды». И все вы говорите, что находитесь в ментальной ловушке, а текущее событие происходит только в вашей голове. При этом пришельцы уверяют, что знают меня. Сперва я, конечно, посчитал это бредом, но потом понял, что, вероятно, существует параллельный мир, где обитает моя копия. И мир там, судя по всему, очень жестокий. Знаешь, я хочу, чтобы другой я жил ничуть не хуже, чем я настоящий». Франт обвел рукой территорию мотеля. «Это мои угодья. Деньги и машину я, естественно, заберу. Это моя плата для этого мира. Оговоренные предметы ты отдашь... В общем, отдашь другому мне. Как тебе такие условия?» «Меня все устраивает», — подумав, проговорил я. «У вас существуют клятвы, за нарушение которых последует смерть?» «Я с такими не сталкивался». «Честный ответ». «Тебе ведь надо в ту аномалию, из которой никто не возвращался». «Да». «Тогда собирайся. Через два часа ты будешь около нее. Поедешь с Серегой. Но комфорта не жди». Я кивнул. Франк протянул ладонь. «Мы скрепили наш странный договор рукопожатием».